ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СОЦИАЛЬНЫЙ КРИЗИС. ГЛАВА ВОСЬМАЯ. НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ. ПЕРВОЕ. БОЯРСКИЙ ЦАРЬ. Шуйский победителем вступил в Кремль. Маленький, толстый человечек, лысый, невзрачный, с редкой бородкой, с близорукими мигающими вороватыми глазками, лет пятидесяти отроду, ну, совсем старик по виду, бесприятной обходительности, с репутацией скарида, вполне оправдавшейся. Какой порядок в государстве установит он со своими единомышленниками? В то время никакого правительства не существовало помазанная и коронованная, обладая в теории более высоким званием, чем Ирина Марина, потонула в перевороте. Она лишилась всякой власти. И сам патриарх Игнатий, возведенный в этот сан самозванцем, разделил ее падение. А ведь в этом самодержавном государстве правительство заключалось прежде всего в царе, «Кто будет царем?» Вне той двуличной роли, которую он сыграл, возбуждая народ на защиту Дмитрия и участвуя в его убийстве, Василий Иванович Шуйский выделялся только историческим обаянием своего происхождения. Но для народа оно имело мало значения. Генеалогия его рода уже погружалась во мрак забвения и впоследствии угасло вовсе. Его родоначальником был не брат Александра Невского, как это обыкновенно думали, а старший сын национального героя Андрей Суздальский, один из потомков которого оспаривал Великое княжество Московское у потомков младшего сына Даниила. В XIII веке Москва была только посадом, В XVII веке самая память о величии Суздальского соперника исчезла, но хорошо помнили ненавистных олигархов недавнего прошлого близких родственников Василия Ивановича, Андрея Михайловича, казненного во время смут, окружавших детство Грозного и его двоюродных братьев. Среди руководителей переворота прекратившего царствование Дмитрия, выделялся более высокими личными качествами потомок менее знаменитого рода Василий Васильевич Голицын. Мы знаем, с другой стороны, какие предложения сделали Сигизмунду Шуйский и его сторонники-бояре. Легко понять их затруднительное положение. Два дня прошли в страстных и безрезультатных спорах. 19 мая бояре и высшие духовные светские чины вышли на Красную площадь и предложили созвать собор, чтобы избрать патриарха, который временно будет руководить делами. Шуйский, однако, умело использовал эти дни и в присутствии смущенного то ли безучастного, то ли враждебного народа Предприимчивые и бойкие московские купцы высказались за Шубника. Из толпы раздались голоса «Царь нужнее патриарха! Да здравствует Василий Иванович!» Захваченным врасплох боярам навязывалось немедленное решение. Князь Воротынский высказался против Голицына, и Шубника провозгласили царем. Опираясь на вариант в тексте подлинного рассказа Катырева-Ростовского, некоторые историки склонны думать, что такое решение принял собор. Можем оставить их в приятной иллюзии, ведь в московской жизни не было явления более пестрого и неопределенного, чем состав и организация этих собраний. Числа дней и смысл документов – относящихся к тогдашнему собранию, указывают на отсутствие представителей областей. Гораздо интереснее ограничение верховной власти, факт, спорный и основательно оспариваемый, которое было тогда принято при самодержавном строе страны. Некоторые летописи говорят о принятом новым государем обязательстве править при участии собора. К сожалению, официальные документы не ясны и отчасти противоречивы. В первых грамотах Шуйского нет и упоминания о таком обязательстве. Напротив, Василий Иванович объявляет о своем намерении царствовать по примеру предков, на чем он и целовал крест. Мы имеем текст присяги, тот самый документ, который называют «ограничительным». Читая его, трудно согласиться с таким определением. Государь дал клятвенное обещание, что никого не будет наказывать без боярского суда, не будет распространять на семью приговоренных к смертной казни, связанного с нею лишения имущества и прочего, не будет слушать доносчиков и налагать опалу без достаточных оснований. Во всем этом нет ничего противного, по крайней мере, принципу самодержавия, как оно установилось в Москве. Обычный призыв к содействию Думы, соответствующие обстоятельствам обращения к содействию Собора, входили в принцип самодержавия, как и отречение от злоупотреблений властью, независимой от конституционных ограничений, но не от нравственного закона. Вообще в этих обещаниях Ярко выражается критическое отношение к злоупотреблениям властью, установленным Грозным, и ясно намечается возвращение к старому правительственному порядку. Но все-таки присяга царя является чем-то новым, и неправдоподобно, чтобы летописи просто выдумали это обязательство, торжественно принятое царем в пользу собора, как и протесты бояр против этого акта государя. Правда, существуют сомнения относительно толкования текстов. Слова «править общим советом», приведенные летописью, были различно понимаемы и допускают различные толкования, как относящиеся или к Земскому собору, или к Думе, или даже в более узком смысле к привилегированному кругу высших советников». Существовало такое предположение. Чтобы достичь власти, Шуйский заключил договор с боярами. Потом, желая отделаться от данных им в их пользу обещаний, он надумал распространить действия последних на народное собрание, что на деле его ни к чему не обязывало ввиду неясности характера и деятельности этого зачаточного органа. Но бояре запротестовали, и царь в своих официальных документах вернулся, если не к смыслу, то к букве первоначального договора. Более остроумное, чем прочно обоснованное, это объяснение все-таки содержит долю истины. Отправление верховной власти, сообщая царем и боярами, было издавна в обычае.